Глава 18. Между Ссылой и Харибдой. Прошло 5 минут. Время тянулось невыносимо медленно, а диспозиция противников не поменялась. Человек все так же вжимался в щель в скале, а монстр недовольно раскачивался в 20 метрах от него. Вдруг гигантская тварь бросилась на ближайший валун грозину пасть, усеянную сотнями мелких белоснежных зубов. Ползун просто натянул свое тело на валун, сжал пасть и камень с оглушительным хрустом раскололся на две части. Монстру хватило силы, чтобы просто откусить и проглотить кусок скалы. От обеда в ползун повернулся и принял знакомую стойку. «Сейчас выстрелит», — догадался Алекс и еще сильнее вжался в щель. Снаряд врезался чуть дальше и с грохотом разлетелся. К счастью, края убежища уберегли от осколков. Монстр плюнул ровно в то место, где только что была его голова. и Если бы он взял чуть правее, то камень попал в край щели, и тогда Алекса убил осколками. «Вот ведь гадкая способность!» — подумал он и высунул копье наружу. Отполированное лезвие позволяло наблюдать за маневрами врага. Тот не успокаивался, а продолжал раскачиваться, но вперед не двигался. Алекс ждал и надеялся, что ползун устанет и свалит, наконец, домой. А он, честно-честно, больше никогда его не побеспокоит. Все это время энергия вливалась в барьер. От прямого попадания защита не спасет, но от осколков убережет. Прошло двадцать минут. Неожиданно тварь принялась раскачиваться быстрее. С чем это связано, охотник сразу не понял, пока не увидел прямо перед собой полипа, Мелкий гаденыш полз по полу в метре от него. «Вас тут только не хватало!» Просипел он и приготовился ударить гостя древком копья. Но полип вел себя странно. Не реагируя на человека, он мелко дрожал. По этой рябе Алекс его и заметил. Объемное сканирование показало, что все пространство расщелины со стороны реки заполнено десятками полипов. «Они защищают территорию от ползуна!» Пришла очевидная догадка. Через несколько минут установилось хрупкое перемирие. Монстры не атаковали ни Алекса, ни друг друга. Но и на месте спокойно не сидели. Ползун раскачивался, а полипы подрагивали. Сколько это продлится, Алекс не понимал и решил, что нет лучшего момента для прыжка на землю. А монстры пусть разбираются между собой без него. В контейнере хранилось 4 грамма пыльцы. Отличный результат за 3 недели работы. Ходок ⁇ необычная способность. Если слово необычный, можно применить к такому явлению, как способность. Но даже на фоне других навыков ходок впечатлял. Первое. Он присутствовал у всех старателей. Второе. Люди не приобретали его самостоятельно в результате тренировок или инсайта, но получали напрямую от другой стороны. Что это означает? Что этот мир заботится о людях? Алексу хотелось в это верить. Третья особенность. Кадок работал на пыльце, а не выкачивал энергию из внутреннего хранилища старателя, как все нормальные способности. Хотя при переходе на Землю личный резерв человека обнулялся. Логически это понятно. Вряд ли скромного запаса Алекса хватит аж на целый перенос в другой мир. Поэтому и нужен внешний источник. Но с чего такая щедрость? Почему другие способности он не может напрямую подпитывать пыльцой, а ходока может? Четвертое отличие — метод активации. Способность запускалась вызовом интерфейса и мысленным выделением пункта «ходок». Все эти особенности указывали на искусственный характер умения, на то, что оно каким-то образом имплантировано старателем. Алекс достал контейнер, открутил крышку и разом высыпал весь порошок на ладонь. Не время экономить, особенно когда он телепортируется в первый раз и не знает, как это происходит. Вдруг не хватит самой малости из-за глупой жадности. Подождав несколько секунд, он вызвал интерфейс, выделил пункт «Ходок» и пожелал его активации. На всякий случай произнес слух. «Ходок, домой!» Пункт моргнул, подтверждая активацию. Алекс немного расслабился. Теперь, согласно инструкции, нужно подождать пару минут, и все. Он должен исчезнуть отсюда и очутиться в буферной зоне. Оттуда до земли всего пару шагов в буквальном и фигуральном смысле слова. Однако прошло пять минут, затем еще пять, но ничего не произошло. Алекс был уверен, что все делает правильно. Правила перехода максимально простые. Всем понятны и сбоев не предусматривают. Но несмотря на все объяснения, он до сих пор сидит в укрытии, окруженный монстрами с обеих сторон. Проклятие! Он не понимал, что делать дальше, но, видев, что энергетический фон сильно вырос, перешел к действиям. Черт знает, что тут творится, но такую возможность упускать нельзя. Его главный враг ползун, с него и начнет, а с полипами как-нибудь справится позже. Алекс посмотрел на отражение ползуна в лезвие и попробовал ударить ножницами, но ничего не вышло. Ему нужен прямой контакт глазами, однако это опасно, хотя и заманчиво. Если монстр снова выстрелит, то осколками посечет полипов. Но прозрачные блины сейчас союзники, и лучше их не трогать. Тогда охотник прикрыл глаза и активировал сканер, пытаясь ощутить точную позицию ползуна. Теперь он не просто ощущал врага как сгусток энергии, а чувствовал его размеры, положение тела и даже наклон головы. Не отрывая глаз, Алекс набрал необходимый объем энергии и ударил в это место ножницами. Попал! Благодаря избытку энергии насос сосал новую порцию буквально за 20 секунд. Еще удар! И снова попал! Удар следовал за ударом. Иногда охотник проверял реакцию монстра через отражение. На первой атаке тот никак не отреагировал, и постепенно голова ползуна стала напоминать чурбак для колки дров. Через тридцать атак монстр начал беситься, но не стал берсерком, как гоблины, а просто закрутился на одном месте все быстрее и быстрее. Полипы тоже возбудились и еще сильнее завибрировали. Алекс даже подивился их количеству. Сейчас его окружали не меньше пятидесяти засранцев. Откуда только приползли? Даже когда он убивал их сородичей, они держались в стороне. Видимо, территориальный императив у них сильнее чувства мести. Но, в принципе, поведение полипов было понятно. Что Алекс им сделал? Ну, поубивал немного, так они размножатся потом. А ползун — угроза захвата территории. Вот вся колония ее и защищает. В голову пришла шальная идея. Что будет, если подцепить мелкого засранца копьем и бросить на ползуна? Но охотник ее отбросил, пока его тактика работает, нужно пользоваться ситуацией. На всякий случай он периодически обновлял барьер, пока через 30 минут энергетический фон не начал снижаться. К этому времени ползун получил больше сотни ударов и заметно снизил активность. Многочисленные порезы усеивали его башку. Алекс верил, что если бы бил в одну точку, то уже убил бы тварь. Но ему приходилось ориентироваться на ощущения, поэтому атаки попадали, куда бог пришлет. Еще через 10 минут скорость набора энергии снизилась до стандартной. Если бы он знал заранее, то растянул бы запас. Но кто мог предположить, что ходок не сработает? Видимо, старатели, которые попадают в такие передряги, не возвращаются и не рассказывают о своем печальном опыте. «Монстр устал, выдохся и еле ворочался». Алекс решил рискнуть и встал так, чтобы можно было видеть врага в момент атаки. Дело пошло веселее, все удары начали попадать в одну точку. Через несколько атак монстр не выдержал, развернулся и пополз по проходу обратно. Полипы мгновенно успокоились, поэтому, не дожидаясь, пока они придут в себя и обратят на него пристальное внимание, Алекс кинулся за ползуном. Монстр добрался до края расщелины и, не останавливаясь, неуклюже соскользнул вниз. Охотник неотступно следовал за ним, нанося удары, как только набирал достаточной энергии. Ползун двигался медленно. Могучие прыжки остались в прошлом. Сейчас он мог лишь едва шевелиться. Некоторые порезы достигли глубины в 30 и более сантиметров. Будь у него там мозги или другие жизненно важные органы, то монстр давно бы и сдох. Однако хитрые твари то ли научились обходиться без мозгов, то ли хорошо их прятали. Алекс после первой охоты вскрыл труп одной гусеницы, но ничего интересного не нашел. Все, что он выяснил, ползучие твари умирают, если сделать глубокий надрез, желательно в передней части, которую он по привычке именовал головой. Монстр обреченно полз в темноту, которую явно любил больше света, и где ему было суждено умереть. Алекс без страха следовал за ним. Упускать крупную добычу после всего, что он пережил, было преступлением. Однако рисковать не пришлось. Монстр издох спустя триста метров. Быстро собрав пыльцу, охотник вышел обратно к стене и двинулся к скале, на которой остался рюкзак с припасами. Пусть полип успокоится, а он пока отдохнет вдали от них. Алекс легко прошел 2 километра до старого лагеря по пути чуть ли не напевал, радуясь, что выжил. Такое ощущение знакомо каждому, кто вначале попадает в смертельную ловушку, но затем, преодолев все трудности, выбирается из нее. Сейчас ему все в радость, и тусклый свет подземелья, и шум реки, и звук ветра под потолком. Даже каменистый пол, казалось, пружинил под ногами. Он сильно измотался, но настроение было отличным, Добравшись до стоянки, Алекс забрался на скалу, поужинал и быстро заснул.